Глава первая. Первые впечатления. В аэропорт мы с мамой приехали на машине с открытыми окнами. В Фениксе было плюс 25, в бескрайнем голубом небе ни облачка. Прощаясь с резоной, я надела свою любимую блузку, белую с шитьем, но в руках несла теплую парку.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 Без единой царапинки они гордо стоят в самом центре аварии, окружённые разбитыми в смятку легковушками. «Папа, машина отличная! Спасибо!» Теперь завтрашний день казался не таким страшным. Не придётся идти две мили до школы под проливным дождём или ехать на патрульной машине с Чарли. «Рад, что тебе понравилось!» – пробурчал отец